— Раз свидетелей нет, то и дела нет, — подала голос Василиса. — Царица-матушка! — подскочил боярин Кобылин. — Это он без свидетелей нас всех изведет. Ворок он, помяни мое слово, ворок. Он, как появился на Руси, нам совсем я не стало. Раньше-то на царя-батюшки так и не зло умышляли. Ебойна я это работа. Ты че огородиш? А кто грудю царя-бачку в термах басурманских защищах? Верно, Козьма. А ну, посторонись, ща дам в рыло. За что? За правду? Вас, как дитев малых, вокруг пальца водют Вот помяните мое слово. Это он морда бандитская, но царя-батюшку зло умышляет, а потом значится, сам же и спасает, чтобы в доверие втереться. Заседание Боярской думы вошло в привычное русло. Гордон примостился на троне поудобнее, готовясь смотреть бесплатное шоу. Но в бороды друг друг боярев вцепиться не успели. Василиса обломала ему кайф. «Опять драку в присутствии государя затеяли?» — зловеще спросила она. Бояре поспешили плюхнуться обратно на лавки и вперели глаза в потолок с видом агнцев невинных. «А я ведь и вас уже предупреждала. Сколько можно поклепов на царского сплетника возводить? Опять начинаете?» а уж не вы ли за изменой на руси стоите тут уже боярская дума конкретно затрепетала не совсем так царица матушка приоткрыл глаза виталик сунул руку под шубу и выудил оттуда пухлую папку а у меня тут на всех досье есть за исключением двух порядочных бояр Особо в криминале и измене незамешанных здесь половина дураков. — Ну, это не новость, — хмыкнула царица, — а вторая половина? — Куплено, — лаконично ответил царский сплетник. — И хорошо куплено, — оживился гордонт Думаю, половину годового бюджета Руси мы с них стрясем, — успокоил державного Виталик. «Отец родной!» — плюхнулся в ножки сплетнику Малюта, непременный участник всех заседаний Боярской думы. «Благодетель, дай почитать!» Трясущиеся руки палача потянулись к папке. «Я со своим испанским сапогом из них годовой бюджет выбью!» «Куда лапы тянешь?» — тряснул его посохом по лбу Виталик. Маньякам секретную документацию читать нельзя. Фу! С облегчением выдохнула как минимум половина думы и тут же заголосила. Да какой он изменник! Правильным путем идешь, сплетник. Только скажи, и мы все как один на борьбу с ворогами земли русской встанем. Как такой святой человек? Мог Надышкина-то убить? — Конечно, не мог. Он в это время со мной чай пил, — войдя в рож, заявил какой-то боярин. Дурной пример заразителен. Половина думы тут же начала обеспечивать Виталику алиби. А один вообще догадался заявить, что царский сплетник в это время к его дочери сватался. — Ну, ты ври, да не забирайся, — скинулся Виталик. — На ты же намекал. Я тебе ща посохом-то намекну. Тут в зал вошел диак посольского приказа. — Царь-батюшка к вам срочно просится на прием Климент XIV. — Не пескоп, он. Зови. Боярская дума. Радуясь перемене темы разговоры, тут же угомонилась. В зал заседания боярской думы вошел Климент XIV в миру Варфоломей Сереванович. Но он был так взбешен, что сходу разразился гневной тирадой. Ваше царское величество меня предупреждали, что я еду в варварскую страну, но я даже не подозревал. Насколько варварскую. Меня только что ограбили прямо в костёре под образами святых. — Кто посмел? — нахмурился Гордон. — Какой-то местный криминальный авторитет. — А конкретнее можно? — голос Виталик, сдвигая посохом шапку на затылок. — А его тут все так боятся, что мне даже имя назвать отка... Глаза епископа полезли на лоб, и он опять, как недавно в костеле, начал ловить ртом воздух. «Это он!» — выдавил, наконец, из себя епископ и начал тыкать пальцем в сплетника. «Он! Это он ограбил меня!» а Так вот в чем дело!» — понимающий закивал головой авантюрист. — Опять братишка мой чудит, — пояснил он, поворачиваясь к Гордону с Василисой. — Какой еще братишка? — возмутился Варфоломей Виссарионович. — Женек, а он здесь в Великореченске мазу держит. — Ты с ним, твое святейшество, поосторожней. Парень он крученый и, и такой обидчивый, страсть. Чуть что не так, сразу пулю в лоб или нож в бок любит мой братишка повыделываться ходит весь в коже при пистолетах виталий их словно невзначая распахнул полы шубы с царского плеча и попытался почесать грудь но рука уткнулась в перевес с пистолетами надетую на черную кожаную куртку бояре тихо охреневали от такой наглости выпучив глаза на оборзевшего сплетника. «Ты уж на него не серчай, твое святейшество, да у него просто с головой не все в порядке. А тут еще, понимаешь, дон убогого обидел». Гордон при этих словах поджал губы и недовольно запыхтел. «Подставил, сволочь такая, самого царского сплетника, то бишь меня по полной программе». Надышкина зачем-то убил. Вот братишку моего обида взяла, и он начал на дона охоту объявил. Этот сицилийский выкидыш теперь в Великореченске, персона нон грата. Скоро мочить его конкретно будут. Из бизнеса братишка этого итальяшку уже выкинул. Осталось только полюбоваться на цвет его кишок. Ой. «Не завидую я теперь Дону!» Удрученно покачал головой Виталик. «Видел я сегодня братишку-то поутру, страшно был зол!» Собирался со своей бригадой Какого-то козла на ставить. Сказал, что этот нехороший человек Из заморских стран приехал Дона и ещё каких-то редисок баблом снабжать, Чтобы они, Русь-матушку изнутри, изменой черной подрывали импровизировал на и авантюрист двадцать тысяч полновесных золотых на это дело вороги земли русской не пожалели кстати твое святейшество а у тебя много денежек то пропало невинным тоном спросил сплетник найн little, забормотал епископ — Пардон, мало, совсем мало. — Какое счастье! Значит, это был не ты. А то ведь, брат мой, отмороженный, ни в Бога, ни в черта не верит. Где найдет, там и замочит, хоть в сортире, хоть в храме святом. Ему без разницы. — Извините, ваше царское величество, произошло досадное недоразумение забормотал епископ. — Позвольте мне откланяться и... — Так у тебя, твое святейшество, больше претензий к варварской Руси нет? — перебил его Виталик, поднимаясь во весь рост. — ох какие могут быть претензии? Я же говорю, досада, недоразумение. — А у нас... — подошел к трону Виталик, И братский потрепал Гордона по плечу. — Есть. Как, — как, Какие? — пролепетал епископ. — Здесь тебе не там. За базар отвечать надо, — одарил епископа ангельской улыбкой Витарик. Оскорбить хозяина в его же доме. Русь святую варварской называть. Это ж все одно, что в лицо царю-батюшке плюнуть. Статус дипломатической неприкосновенности на вас не распространяется. Так что у малюты, кажется, появилась работа. — Благодетель! — завопил палач и кинулся к выходу из тронного зала. — Бегу, дайбу настраивать. Боюсь, что поход на Святую Русь дорого вам обойдется. Сочувственно вздохнул Виталик. — Сколько? — епископа зашатало. Гордон расправил грудь и плотоядно улыбнулся. — Восемьдесят процентов мне двадцать тебе, — В уголком губ прошептал сплетнику державный. «А 30 — А мои тридцать за наводку. Но взмутился юноша. Хрен с тобой, пятьдесят на пятьдесят. А вы че вылупились? Рявкнул гордон на бояр. А ну, все вон отсюда. Ваш царь-батюшка дела государственные будет решать. Василиса только покрутила головой, укоризненно глядя на супруга. Заклятие, которое Виталик окрестил, Синдромом Плюшкина с него уже давно сняли, но меньше денежки любить он после этого не стал.